Мститель. Бывших офицеров не бывает. Зона действий. Группы армии А, 103-й тыловой район группы армий. Директива. Полиции безопасности, ГФП, Гестапо и уголовной полиции, службе безопасности СД, полиции порядка ОРПО, войскам СС, группе А, Генерального округа Латвия, территориальным органам полиции безопасности, 284-й охранной дивизии, подразделением охраны тыла, а также команде 1А, Эйнзацкоманде 2З и вспомогательной полиции. В зоне действия Генерального округа Латвия действует особо опасная диверсионная группа НКВД под командованием капитана НКВД под псевдонимом «Второй», численностью более 120 человек, использующая оружие, документы и униформу военнослужащих вермахта. Кроме того, группа использует различную бронетехнику – В частности, бронеавтомобиль советского производства БА-10 с нанесенными на него знаками вермахта, танк советского производства в неустановленной марке, штабной бронеавтомобиль СДКФЗ-247, три автомашины Opel Blitz и мотоцикл БМВ, ранее захваченный противником. Зона действий группы – Екобилс и окрестности, Резекне и окрестности, Краслова, Дриса, Освея и, предположительно, Даугавпилс принять все меры для немедленного поиска и уничтожения диверсионной группы противника. 13 августа 1941 года. 13 сентября 1941 года. Мы уже сутки отдыхаем. А Виталик со своей группы пришел только под утро. Сейчас спят. Я уже поговорил коротко с Виталиком. Все, как я и предполагал. Виталик был на том самом хуторе, который обнаружил Серж с девчонками. Тогда они не просто наблюдали за домом, но и чуть было не ввязались в перестрелку. Девчонки с трудом удержались. Не смогли спокойно смотреть, как на этом хуторе зарезали троих людей. Молодую девчонку Серж даже оглушил и связал. Вот к этому хутору я и отправил наблюдателей и специально прикрепил к ним Давида, жестко проинструктировав погранца и Виталика. Мне необходимо было, чтобы Давид понаблюдал за хутром и посмотрел, что там творится. Творятся там, по сути дела, самые обыкновенные зверства. Это мы, ребята, привычные. А Давид пусть закаляется. А то устроил мне в прошлый раз сопли в сахаре. Послушал бы он допросы и почитал показания плененных нами карателей. Сам бы пошел на том хуторе детей голыми руками душить. Именно поэтому у меня конкретно в допросах принимали участие только мы с Сержем. А показания записывали? Правильно. Приз в студию. Сара, Эстер и дочка. А почему они записывали показания? Потому что сами в боевых действиях участвуют только издали. У меня нет цели сделать из них зверей. Но вот учиться стрелять теперь они будут даже во сне. Ну а фею злить только портить. Она и так не отошла от цари. И прилежный ученика у меня нет, а потом они будут старшими снайперских пар. Я никогда ничего не делаю просто так. И пока положиться в этом отряде могу только на этих девчонок. Просто девочек я буду стараться беречь. Конечно, это война, и никто ни от чего здесь не застрахован. Но это самое малое, что я им в этой жизни должен. Кроме всего прочего, если насыщут в округе, то именно мимо той развилки дорог проехать невозможно. Так что можем ехать чистить хутора, заодно и упырь очередных вырежем. На сегодня понятно. 14 сентября 1941 года. 10 утра. И опять передо мной сидит весь отряд. По нашей традиции слово предоставляется командиру отряда. Шутливо начал я. Начну с прошедших операций. Моя личная благодарность по гранцу. Вот разгильдяй, ну какие глаза и терпение. Твоему командиру низкий поклон за то, что из тебя по границе человека сделал. Чувствуется рука мастера. Смех слегка прошелся по немного напряженным людям. Так как я тебя медалью наградить пока не могу, а то, что вы сделали, никак не меньше, чем на медаль не тянет, вот возьми лично от меня и нож ему протягиваю в богато инкрустированных ножнах. Был у нас в трофеях охотничий тесак, и не один. Так что таких медалей я могу много раздать. Вот научишь наших разведчиков так фиксировать наблюдение, я тебе автомат так разукрашу. Третий лично займется. Скажешь только, в чем тебе сделать, в серебре или в золоте. Опять смешки в народе. Всем остальным разведчикам моя искренняя благодарность, а дочке шоколадка. Держи, дочка. Вот этого и добивался. Дочка покраснела, а народ еще больше оживился. Теперь о втором выходе. Все прошло, как и планировали. Кого-то убили, что-то взорвали. И все, что самое главное, вернулись живыми, целыми и невредимыми. Немного оживили движение на одной из дорог. Хочу отметить Грома, Арье, Оду и Руля. Молодцы, ребята. С вами первый раз работал. Все очень качественно. Сара и Эстер, девчонки вы мои ненаглядные, вам огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Стрельба, маскировка и выдержка во время операции на самом высшем уровне. И самое главное, мы порадовали немецкое командование, а то оно без вас совсем заскучало. Еще одно маленькое, но приятное «но». Настя переищут за 150 километров отсюда. Теперь улыбаются точно все. Подождал, когда стихнет оживление. Ну а теперь о серьезном. Разведка показала, что у нас рядом завелись очередные упыри. Кроме того, они располагаются не так далеко от того места, где мы будем работать и, может быть, жить. Поэтому сегодня ночью на немецком броневике выезжает группа разведки в составе Серж, Стриж, Девятый, Гном, Дочка, Фея и Эстер. Можете взять кого-нибудь из новых девочек на свое усмотрение. Старшей группы – Серж. Задача группы. Осмотреть хутор на наличие обитателей. Снять поставленные мины. Серж ставил. Осмотреть, если есть места подрывов. Если нет, осмотреть места минирования. Остальная группа приедет на нашем броневике и грузовиках. Поэтому тщательно проверить дорогу. Приедем ночью, ближе к рассвету, через сутки. Серж, ночью на въезде или перед ним поставь фишку для встречи колонны. На базе остаются Погранец, Восьмой, Сара и молодые девчонки с врачами и ранеными. Основную группу формирует старшина. Командир, а почему я на базе? О, это то, чего я ждал. Сара с сольным выступлением. Ну, сейчас ты у меня получишь. Сара, свет очей моих, радость ты моя бестолковая. Ты мне этот вопрос задаешь? Забыла о списке дочки? Мне при всех его зачитать? Давай людей повеселим. Ага, Сара покраснела, а потом и побагровела. Я этого и добивался. Список женских праздников, я помню даже лучше всех своих девчонок, потому-то Сару вред и не беру, ибо нефиг, пусть сидит на базе. Заодно одной новых девчонок с погранцом натаскает. Я вообще-то о том, что фее тоже надо на боевых заданиях работать, а не о том, о чем ты сейчас подумала. Но мне нравится ход твоих мыслей. Теперь смеются все девчонки. И громко так, с переливами. Мужики, понятно, недоумевают. «Милые вы мои красивые женщины. Я повторю только то, что сказал в свое время дочке. Я у вас и за маму, и за папу, и за командира, и за слонку. Вот такая я мапа. И я хочу, чтобы вы все это знали. Я за любую из вас порву любого в отряде». Или на кухне сгнаю, а старшина поможет, а не в отряде вырежу всю округу. Я вам всем по жизни должен, просто потому, что вынужден учить красивых девчонок убивать, а не делаю это сам. Все мужики нашего отряда должны это помнить, как отче наш, а забывчивым старшина напомнит с подробнейшими объяснениями. Список объяснений у него постоянно пополняется, Ну, на этой лирической ноте мы с вами закончим сегодня наше общение. Готовьтесь, все свободны, Сара, Погранец и Восьмой, останьтесь. Когда все вышли, продолжил: В первую очередь, просьба к Саре. Новые девочки, все как всегда. Личные характеристики, привычки, ваши наблюдения. Пожалуйста, не забывайте советоваться с Погранцом, Старшиной и Третьим. Можно ли учить парами, или надо разбивать вашу пару с Эстер? В этом вопросе решаешь ты. Мне больше не на кого положиться. Я поэтому и обкатываю вас по очереди с ними. Восьмой. На тебе гранаты. Не торопясь с помощником или с помощницей. Можно и с девочкой. Они очень внимательны. Только объясни, что это опасно. Чтобы человек понимал, на что он идет. Делаешь гранаты без замедлителей. Это по времени не горит. Но когда приедем, начнется стройка. И тебе будет не до того. Кроме того, надо заминировать все тропы вокруг дальней фишки. «Командир, зачем так много? Я много сделаю», – недоуменно сказал восьмой. «Будем сидеть по приезде на общем сборе? Напомни, я при всех скажу, чтобы не повторяться, но поверь, сколько бы ты ни сделал, все мало будет. Просто знай, то, что ты сделаешь, будет неожиданный привет упырям лично от тебя. Хочешь, даже листовки такие нарисуем». На боевые операции я тебя буду брать только в самых крайних случаях. Твоя работа нам всем нужна, как воздух. Шашка махать кому найдется. А твои руки у нас одни, и я буду их беречь. По границ. Вот смотри по карте. Вот эти два хутора надо аккуратненько разведать. Подходы, подъезды, количество людей, выходы к воде, количество лодок и прочие мелкие разности. Но только издали смотреть, а не лазать по огородам. Никаких действий. И не запались, чтобы хозяева даже не подозревали, что за ними смотрят. К нашему возвращению мне нужны готовые карты и вся информация, что соберешь. С согласования с Сарой можешь брать кого-нибудь из новых девочек и потихонечку натаскивать. Будь аккуратен. На дальнем от нас хуторе есть пожилой мужик. Он очень грамотно держится за винтовку. Причем у него не трехлинейка, а какая-то охотничья винтовка. Видел его издали, близко не подходил. Во дворе видел собаку на цепи. Если есть одна, значит, могут быть еще. У охотника может быть какая-нибудь охотничья шавка, а они очень звонкие. На ближнем к нам хуторе полно детей. Все дети в том возрасте, в котором знают каждый куст возле своего дома. Никому не нужно, чтобы они тебя видели. Погранец, восьмой, Сара. В случае любой, я подчеркиваю, любой опасности – На вас эвакуация врачей на запасную базу. Без врача отряд просто вымрет уже через полгода. Смотрите за мелким мальчишкой, чтобы на мины не лез. И еще, оцените людей. Если человек боится, не хочет учиться или просто необучаемый, не страшно. Люди мирных профессий нам тоже нужны до последней крайности. Отряд растет, все рвутся в бой, а без тылового подразделения мы элементарно поесть по-человечески не сможем. «Ну, вроде все. Какие вопросы есть?» «Есть, командир», — Угрюмо сказала Сара. «Пойдем тогда погуляем. Смотри, какая погода хорошая». А на улице идет холодный осенний дождь. Вышли на улицу и встали под навес крыльца. «Командир, зачем ты так? Я же как лучше хотела». Видно, что Сара обижена. С тех пор, как я сказал, что она мне нравится, я больше ни разу с ней не заговаривал. А вот не могу я. Право не имею расслабиться и позволить себе хоть какие-то человеческие чувства, по крайней мере сейчас. Хотя эта девочка мне действительно очень нравится. А мне что, очень хотелось? Не могла потихоньку подойти? Я что, не человек? Или мне приятно девочку, которая мне нравится, клоуну перед всеми выставлять? Она смерть вас посылать мне каково? Ты вот над тремя девчонками старший стать не хочешь? а у меня вас восемь человек. Я за неделю четверых курсантов потерял. Чуть с ума около операционной не сошел и знал ведь, что раненый мальчишка умрет. С такими ранениями не выживают, а все равно на чудо надеялся. Прелесть моя, я хочу, чтобы ты знала. Я в отряде доверяю только третьему, дочке, тебе и Эстер, и по-особому фее. Доверяю как себе. Мужики это мужики, мозги у них иначе устроены. А вы, женщины, у вас преданность и надежность на первом месте. Подумай об этом. Все, иди. А то начну сейчас руки распускать. И старшина меня на кухне сгноит, а я еще пользу могу принести. Честно сказал, глядя Саре прямо в глаза. Я подумаю. Спасибо, командир. Так же, глядя мне в глаза, сказала Сара. Так и разошлись.